Глава 6 Через пять лет. Встаю рано по будильнику. Перед работой мне нужно успеть на тренировку, потому что съёмки, скорее всего, снова затянутся до вечера, и времени не останется. Одеваюсь и спускаюсь, иду за угол дома. Мне так нравится моя новая квартира, здесь всё под рукой. На цокольном этаже дома и салон красоты, и фитнес-центр, и элитного класса, а не хухры-мухры. «Даша, мой тренер, уже на месте. У меня всегда индивидуальная тренировка. Вообще, я лучше бы тренировалась с группой, но кто ещё, как я, готов прийти на тренировку в 7 утра?» «Приступим?» — спрашивает Даша. Я киваю. Разминка, а затем всё по кругу. Функциональная тренировка. Упражнения на руки, на ноги, на ягодицы и в конце пресс. Потом сначала руки, ноги, ягодицы, пресс. Тренер смотрит, что упражнения на руки мне даются слишком легко и меняет гантели, даёт немного потяжелее. Я улыбаюсь. Вспоминаю, как умирала при первых тренировках. Всё время думала, когда уже закончится эта каторга. А потом у меня всё болело неделю, и я не могла просто ходить. Те тяжёлые времена прошли. После тренировки возвращаюсь домой, принимаю душ и одеваюсь на работу. Чувствую себя замечательно. Спорт бодрит лучше утреннего кофе. Долго смотрю на себя в зеркало. Бирюзовое платье идеально на мне сидит. Кажется, мне теперь даже не мешает поправиться на килограмм. Как меня учил психолог, говорю себе. Молодец, у тебя всё получилось, как ты и мечтала. Хотя, мне кажется, слова здесь излишни. Достаточно просто посмотреть на мои пропорции. В такой размер одежды я даже в школе не влезала, а мне ведь сейчас 29. Не люблю вспоминать себя прежнюю. Единственная радость и удовольствие за день — попить чай со сладеньким. Неудивительно, что у меня не получалось похудеть. Теперь у меня много других радостей. Вот утренняя тренировка, работа. А после я либо пойду в театр, а может, решу заскочить в салон после трудного дня на расслабляющий массаж. Выхожу на парковку, сажусь в свою красную машину. Мой любимый цвет. «Привет, детка». Здороваюсь и завожу мотор. Доезжаю вовремя и даже не попадаю ни в одну пробку. Удачный день. Здравствуйте, Ольга Петровна. Здоровается моя ассистентка Саша. Даёт мне все необходимые документы. Просматриваю в гримёрке. Читаю вслух, чтобы лучше запомнилось. Сегодня у нас в программе выдающиеся спортсмен из Екатеринбурга. Мастер спорта международного класса. В гримёрку заходит сценарист. — Паша. — Уже читаешь? Молодец. — А тебе не кажется, что наши гости с каждой программой уже не такие выдающиеся? Может, переименуем на интересные личности? — спрашиваю я. Паша мгновенно вспыхивает. Творческие люди, а не такие. — Предлагай свои варианты. Приводи мне. — Да хоть про меня снял бы один выпуск. Я шучу сейчас, но, как говорится, в каждой шутке есть доля правды. После того, как Рома уехал, я долго не знала, что делать дальше. Ответ нашёлся сам собой. Листок с обучением Востанкина упал мне под ноги, его последний подарок. Учиться было очень трудно, особенно мне тогдашней, с низкой самооценкой после развода. Но постепенно втянулась, и потом меня окружали такие красотки, уверенные в себе и в то же время недвуличные как Лера. Я подружилась со многими. До сих пор общаемся». После учёбы я долго не могла устроиться телеведущей. Начинала с того, что подносила чай в студии. Потом была ассистенткой телеведущей, а потом подвернулся шанс попробовать самой. Я его не упустила. Посмотрела на своих одногруппниц, которые давно все успешно нашли себе знаковые места, и подумала, «Ну я ведь ничем не хуже. Единственное отличие на тот момент между нами...» в моих лишних килограммах. Я начала худеть. Сначала самостоятельно. Долго ничего не получалось. Через неделю-две срывалась, всё начиналось сначала. Как только появились лишние деньги, пошла к психологу. После проработки внутренних проблем дело пошло куда лучше. Я увидела первые результаты, а дальше не могла остановиться. А потом я стала телеведущей. Началась серьёзная работа, иногда с утра до ночи. Есть вообще было некогда. Выныриваю из воспоминаний. Начинаются съёмки программы. Раньше, чтобы запомнить вопросы и мою речь, мне требовалось минимум два часа, а теперь я всё запоминаю, лишь два раза пробежавшись по тексту глазами. После съёмок моя ассистентка Саша, как всегда, восхищённо вздыхает. «Вы так хорошо смотритесь в кадре!» Это надо же, как вас сильно любят камеры. Я улыбаюсь. И тебя полюбят, если будешь стараться. Кивает. Узнаю в ней себя прежнюю. Тоже заглядывала в рот успешным ведущим. Хватало каждое их слово. Пыталась понравиться. В гримёрку стучаться, говорю, войдите. Заходит Миша, наш новый звукооператор. Оль, у меня есть два билета в кино. Может... Нет, извини, у меня сегодня планы. Встаю и закрываю у него перед носом дверь. Саша жалобно произносит. «Ну зачем вы так? Он уже месяц пытается». «Не в моём вкусе». «А какие мужчины вам нравятся? Он же красивый, высокий, спортивный, блондин, как мой бывший муж». Саша закрывает рот рукой. «Даже не знала, что вы в разводе. Простите». «Не за что извиняться, это давняя история». После работы сажусь в машину и просматриваю чат с девчонками. Это как раз все с нашего дружного потока школы телевидения. Кто-то приглашает в гости, у кого-то есть лишний билет в театр. Иногда я присоединяюсь, сегодня что-то не хочется. Может, надо было всё-таки сходить с Мишей в кино? А бестолку. Морщусь только, как представлю его сладкие речи до приставания. Единственное, в чём мне психолог так и не помог — Не могу начать нормально новые отношения. Не тянет ни к кому из моих ухажёров. Не могу влюбиться.